добиться уступок от хозяев. Одиночество и обособленность рабочих навсегда кончились. Деяния первого интернационала, семена, брошенные им, Густав, зашли. Хотя французские постсебелисты, английские и бельгийские реформисты всячески пытались расколоть и повести за собой рабочее движение, им не удалось противостоять созыву второго международного социалистического конгресса. Энгельс Зная, что политическая борьба, как любое сражение, может внезапно обернуться разрушительным бедствием, старался сберечь силу своего воинства и добыть ему победу. Видя, как ловко оппортунисты срывают невыгодную для них международную встречу рабочих и стремятся, как это было в 1890 году, созвать свой особый съезд, Энгельс предложил слияние двух конгрессов на строго определенных условиях. Он был убежден, что колебания многих делегатов на таком форуме будут развеяны его единомышленниками. Энгельс отмечал, что если удастся объединиться, то на турнире идей и французские марксисты легко докажут ошибочность взглядов пассебилистов. Когда слияние произошло, Энгельс решил собрать на предстоящем Конгрессе как можно больше сторонников учения Маркса. В марте 1891 года Появилось первое воззвание о созыве Конгресса в Брюсселе, на которое приглашались все без исключения рабочие и социалистические партии, объединения и группы. Второе вече нового интернационала открылось в тихом, благонравном Брюсселе светлым августовским утром. Представители 15 стран, гости, журналисты не уместились в зале Народного дома. Пришлось перенести заседание в другое помещение. Руководитель французских пассибилистов Брус не приехал, так как понял, что проиграл политическую игру. Не явился из Англии и пронырливый Гайдман. Самой большой была делегация Бельгии, но ее руководители, желавшие правительственных реформ, а не революционной борьбы, так и не осмелились выступить. Вместе с депутатами немецкой социал-демократии прибыл в Брюссель Фридрих Леснер. От России не было ни марксистов, ни народовольцев в докладе, присланным заболевшим и оставшимся поэтому в Женеве Плехановым, говорилось. «Мы расчистили почву для научного социализма. Мы поставили себе в обязанность покрыть всю Россию сетью рабочих обществ. До того момента всякое представительство русской социал-демократии было бы фиктивно». На следующий конгресс русские товарищи обязались прислать представителей пролетарских организаций своей родины. Цель, поставленная Энгельсом перед единомышленниками, была четкой и ясной. Конгресс, объединивший представителей различных рабочих организаций, должен дать отпор анархизму, остановить соглашательство, помочь профсоюзам и другим пролетарским обществам стать в ряды марксистов. Жестокий спор возник из-за того, как следует относиться к милитаризму, настаивая на тесном международном общении рабочих, Липкнифт пылко возгласил Врагом немецких рабочих являются не французские рабочие, а немецкая буржуазия. Врагом французских рабочих являются не немецкие и английские рабочие, а буржуазия их собственной страны. Липкнифт предрек, что грядущая война будет губительна для всего мира и принесет неисчислимые бедствия. Пролетариат, который несет знамя культуры, должен позаботиться, чтобы помешать этому, закончил он и тут же предложил заявить совместно, что только социалистический строй, уничтожив подавление человека человеком, сможет положить конец милитаризму и обеспечить мир. Брюссельский конгресс, несмотря на некоторые теоретические и практические просчеты, порадовал Энгельса. «И принципиально, и тактически мы одержали победу», — сказал он друзьям. «Еще раз на деле сказалась могучая сила — атакующего марксистского слова. Следующий конгресс Второго интернационала намечено было созвать в 1893 году. Энгельс намеревался сам побывать на нем. Он рассчитывал к этому времени закончить в основном то, чему подчинял вот уже восемь лет распорядок всей своей жизни — редактирование и подготовку к печати значительной части литературного наследства Маркса. В эту же пору Энгельса постигло еще одно большое горе. В Манчестере скончался от рака Карл Шорлеммер. Шорлеммер принадлежал к поколению первых коммунистов,